Два счастья В семье, в сердечных отношениях людей встречаются два счастья – пылкое и спокойное. Пылкое – это счастье любви, которое вырывает человека из обыденности и переносит в блаженную страну неземных законов. Спокойное – это счастье теплого домашнего климата, добрых человеческих отношений, радостной уверенности в спутнике жизни. Пылкое счастье — дар судьбы, и оно недолговечно, спокойное создание своих рук. Оно не такое сильное, как счастье любви, но и не такое мимолетное. Радости его тише, но зато они могут сопровождать людей долгие годы. В теплом климате этого счастья люди чувствуют себя уверенно и защищенно. Им хорошо друг с другом, хорошо с детьми, а детям хорошо с ними. Такой климат — самая лучшая атмосфера для детей. Они вырастают добрые, доверчивые, способные любить и помогать другим людям. К сожалению, мало кто умеет переводить пылкую счастливость семейного дебюта в долгое счастье душевной близости. Какое из этих счастьй выше? Какое лучше? Мудрецы древности, европейские и восточные, отдавали предпочтение счастью покоя. Они считали его конечной ступенью счастья, приближением к высшей мудрости, когда человек подчиняет себе страсти и живет в согласии с вечной истиной. В древнеиндийской Махабхарате сказано «Счастливец в покое живет благодатным». А где вне покоя и счастья людское? Наверное, каждое из таких счастий хорошо по-своему. У каждого есть свои более сильные и более слабые стороны. Одно из них — счастье поиска, другое — обретение. Одно — счастье взлета на седьмое небо, другое — счастье уверенного шага по земле. Древняя мудрость ставила обретение выше поиска. Счастье покоя — это счастье тихой гармонии, но это как бы идеал усталого человека, который прошел все пути, преодолел все соблазны и обрел спокойное, умиротворенное равновесие. Счастье движения поиска — это, видимо, предшествующая ступень, и это поток, который или теряется в пустыне, или впадает в море спокойного счастья. Возможно, что пылкое и спокойное счастье — это не только счастье любви и счастье домашней дружбы. Возможно, это и разные возрастные ступени счастья — пылкое счастье молодости, спокойная зрелость. Впрочем, многое зависит здесь и от темперамента людей. В начале супружества пылка и счастье естественнее, нормальнее, потом его место также естественно должно бы занимать спокойное счастье. Пылкие эмоционалы больше тяготеют к горячему счастью, более спокойные темпераменты, и люди усталые в возрасте больше тянутся к спокойному счастью. Оно ближе им еще и потому, что любовь, счастливая, разделенная, не только осветляет, но и осложняет жизнь. Это мощный психологический усилитель всех наших ощущений. Она укрупняет в нервах людей все – и радости, и горести, и счастье и боль, и тревогу. Она смещает в душе человека все ценности, запутанно меняет их местами делает неважным все что не стоит к ней близко любовь деспотична и потому она несет людям и крылья и путы дает им и плен и свободу вспомним как левин на какке еще не видя кити вдруг ощутил что она здесь почувству лишение своей свободы и султан мухаммед II, как говорит арабская легенда зарезал красавицу из гарема когда стал влюбляться в нее, чтобы сохранить себе свободу.